Многие из них ничего не видели в видимом для человека спектре. Однако все они души не чаяли. в Молли. Их было трое. В той небольшой группе людей, которую собрал для работы в этом секторе, доктор Скотт. Энди Квамодиан, серьезный, уже полноватый, темноволосый и медлительный. Молли Залдивар. Похожая на золотистое пламя, чьи рыжие волосы отсверкивали в багровых лучах красного компонента аксиона, в чьих фиалковых глазах вспыхивал темно-голубой отцвет аксиона карлика. И Клифф Хаук. Даже сейчас, через пять лет, к Квамодиан хмурился, вспоминая Хаука. Это был отшельник в обществе людей, более непонятный, чем любой из инопланетян на станции Вечно одинокий, погруженный в мрачные мысли, злой, он редко мылся, редко причесывал буйную шевелюру, редко можно было услышать от него вежливо сказанные слова, но почему-то Молли избрала именно его. Ожидая, пока машина кончит массировать, тонизировать, умывать и вытирать его, Кламодиан угрюмо размышляла о Клиффе Хауке. Оба они были представителями человечества, оба с Земли. Оба оказались на Эксионе, этом крайнем форпосте на краю целого галактического скопления. Но почти во всех остальных отношениях они не имели ничего общего. До начала эры фузаритов родители на обыкновенные жители Земли, трудились в самом обыкновенном магазине одежды в самом обыкновенном городе. Предки Хаука были отважными изгнанниками, объявленными вне закона, скитающимися среди рифов космоса, бросая вызов древнейшей межпланетной империи, называвшейся «План Человека». Кое-как продвигаясь по скучному пути своей карьеры, Квамодиан делал ставку на метод и логику, и на чистую настойчивость. Хаук же, презиравший все академическое и систематическое, блистал интуицией и вдохновением. Недоучившийся техник, он в конце концов стал соперником Скотта по руководству проектом. И хотя иногда ему не доставало слов чтобы выразить свои головокружительные догадки они как правило оказывались верными хаук любил молли зал дивар бурно и бездумно уверенный что она пожертвует своей карьерой ради любой его прихоти вамоддиан смиренно восторгался ею незывая ни на секунду что он всего лишь старательный короышшка энди к вам. Когда пришло время выбирать, у нее не было настоящего выбора. Само собой, она избрала смуглокожего, непостоянного Хаука, которому знакомы опасности окраина обитаемого космоса. Выбор этот не удивил Энди, хотя сама последовательность событий казалась загадочной. Хаук почему-то поссорился с доктором Скоттом. Они спорили о направлении развития их проекта, связанного с установлением контакта с блуждающей звездой. Когда в решающем сражении Скотт его победил, Хаук исчез, оставив Молли одну. Спустя несколько месяцев, безутешно погрустив, Молли была уже не против того, чтобы петь свои печальные баллады к Вамодиону. Именно в этот период он спланировал их кибернетическое жилище. Оно еще не было закончено, когда она получила весточку от Хаука. Что именно она узнала? Этого Квамодиону так и не удалось выяснить. Но новость, каковой бы она ни была, привела Молли в состоянии скорее ужаса, чем радости. Но ничего не объяснив, она, тем не менее, покинула его, следуя за Хауком. И сейчас, пять лет спустя, ее внезапное исчезновение было для Квамодиона загадкой, причиняющей боль. Она пульсировала, как больной зуб. Нечто, чего он не мог ни понять, ни забыть. — Готовы, сэр, — протянула машина. «Поехали!» Перистальтическим импульсом плавающее поле вытолкнуло его из теплого кокона. Он покачнулся, приспосабливаясь к притяжению планеты, потом повернулся к динамику. «Ладно, — сказал он, — принимаю сообщение. Необходимо стандартное опознание голоса, сэр. Великая звезда, ты ведь знаешь, кто я такой. Но вам известна процедура, сэр». — голос был неумолим, — требуется подать полную стандартную матрицу голосовой идентификации, прежде чем произвести доставку любого отправления по межгалактической связи. — Какая нелепость, — пробормотал он, — бюрократизм.